Глава четвертая. Дрезден, третье ноября, двадцать в т о р о октября. Познакомился с молодым человеком, которого полюбил с двух первых свиданий. Его имя Адоевский. Он в военной службе и теперь находится в Дрездене для своей матери, коей здоровье несколько расстроено. Вы себе можете вообразить, друзья мои, как часто я бываю у Адоевского. Можете вообразить, что мы разговариваем только и единственно о России, и не можем наговориться о ней. т е п е р е ш н е е состояние нашего отечества, меры, которые правительству надлежит принять для удаления злоупотреблений, сердечное убеждение, что святая Русь достигнет некогда высочайшей степени благоденствия, что н е в о т щ е д а р о в а н ы русскому народу, его чудные способности, его язык. Богатейший и сладостнейший между всеми европейскими, что предопределено россиянам быть великим благодатным явлением в нравственном мире. Вот что придает жизнь и теплоту нашим беседам, заставляющим меня иногда совершенно забывать, что я не в отечестве. В постоялом доме, где ныне живем, нашел я еще несколько человек русских. Один говорил мне про Пушкина, с которым обедал в Киеве. Я был чрезвычайно рад, что мог их познакомить с новой поэмой Руслана и Людмила. Дрезден, 9 ноября, 28 октября. Я видел здесь чудеса разного разбора: двух великанов, восковых чучел, морского льва, благовоспитанного, умного, который, чудо из чудес, говорит немецким языком и, как уверяют, даже нижнесаксонским наречием. Люблю вмешиваться в толпу простого народа и замечать характер, движения, страсти моих братьев, коих отделяют от меня состояния и предрассудки, но скоими меня связывает человечество. Их нигде не увидишь в большей свободе, как при зрелищах. Здесь занятное их любопытство раскрывает в речах нрав их. Они обнаруживают здесь все свои познания, свои чувства, свой образ мыслей. Саксонец вообще в таком случае тих, молчалив, внимателен, глубокомыслен. Дети и старики, мужчины и женщины безмолвствовали с каким-то благоговением. Они, казалось, в самом деле видели перед с о б о ю безмолвных правителей Европы, с которыми знакомила их быстрым, свистящим голосом обладательница их к а р и к а т у р н ы х изображений. Казалось, хотели броситься к безумному Занду, который при них убивал к о ц е б у смотрели на госпожу Сталь и на Морского Льва, на великаншу и на всех присутствующих важно, пристально, спокойно с величественную осанкой. Лейпциг, 2 в о с ь ноября. Сюда в Лейпциг приехали мы вчера по утру. Лейпциг п р и г о ж и й светлый город. Он кипит жизнью и деятельностью. Жители отличаются особенной тонкостью, вежливостью в обращении. Я здесь ничего не заметил похожего на провинциальные нравы. Лейпциг по справедливости заслуживает звания Афин Германии. В окрестностях Онова, как вообще в Саксонии, почти нет следов минувшей войны. Жители зажиточные и говорят обо всем бывшем как о страшном сновидении. С трудом могу вообразить, что здесь в мирных полях лейпцигских За несколько лет перед тем решалась судьба человечества. Счастлива земля, в которой силы деятельности живет и поддерживает граждан и подает им способы изглаживать следы разрушения. Здесь в наше время два раза бились народы за независимость. Здесь были наконец р а с т о р г н у т ы их оковы. Святая, незабвенная война. Раздор не разделял еще граждан и правителей, как ныне. Тогда еще во всех была одна душа, во всех билось одно сердце. Уже ли кровь, которая лилась в полях лейцбаских, лилась напрасно? Веймар, двадцать второе, десятое ноября. Вчера вечером приехали мы в Веймар, в Веймар, где некогда жили великие Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд. Один Гёте пережил друзей своих. Я видел бессмертного Гёте р о с т у среднего, его черные глаза живы, пламенны, исполнены вдохновения. Я его себе представлял и с п а л и н о м даже по наружности, но ошибся. Он в разговоре своем медлен, голос тих и приятен. Долго я не мог вообразить, что передо м н о ю гигант Гёте. Говоря с ним об его творениях, я однажды даже просто его назвал в третьем лице. По имени, казалось ему было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его мелкими стихотворениями. Веймар, двадцать ч е т в е р т д в е н а д ц а т о ноября. Я здесь также навестил доктора Деветт, е известного по письму своему к зандовой матери. В Деветт е ничего не нашел я похожего на беспокойный дух и суетность демагога. Он тих. скромен, почти застенчив, в обращении и разговоре умеренно осторожен. Письмо к Д. в Т. я получил от Ф. Старинного моего знакомого. Он знал меня еще в в е р о Тогда мне было с небольшим двенадцать лет, и я ученик уездного пансиона с большим почтением смотрел на гимназиста Ф. Когда приезжал он из Дерпта к нашему д о б р о м у воспитателю, мы с того времени не виделись. В Лейпциге нашел я его человеком умным, основательным, ученым. Так-то соединенные в детстве и молодости расходятся, и если встречаются в другое время и под иным небом, даже удивляются, что могли опять встретиться. Счастливцы еще те, которым по крайней мере удается увидеть с я с товарищами весны своей. Но как часто мы разлучаемся с нашими милыми и не узнаем даже, когда расстаются они. с жизнью. Глава пятая. Вильгельм шел от доктора Деветта, как в тумане. Мягкий взгляд из з а очков и пепельные длинные волосы подействовали на него неотразимо. Взгляд доктора. Это был тот понимающий взгляд, которого Вильгельм до сих пор не видал еще. И в этом взгляде Вильгельму ясно п о ч у д и л о с ь сожаление к нему. Это немного вз волновало Вильгельма, но день был солнечный, чужая улица шумела музыкально, не так, как в России. Вильгельм шел, смотря в голубое зимнее небо, ни о чем не думая. Молодой человек коснулся его руки. Вильгельм вздрогнул. Это был студент Леннер, с которым он уже два дня, как познакомился, покупая книжки в лавке. Он сказал Вильгельму, улыбаясь: «Какой чудесный день, не правда ли?» Потом сразу изменив тон, могу ли надеяться, что сегодня вечером вы сможете посетить мое жилище? Я бы никак не посмел утруждать вас, если бы не одно обстоятельство, которое окажется, надеюсь, интересным для вас. Вильгельм слегка удивился, но поблагодарил и обещал. Леннер жил на окраине в узком переулке. Черепичные пологие кровли почти сходились над головой. Нанерль! кричал где-то вдали строгий голос. Вильгельм поднялся по шаткой деревянной л е с е н к е в комнату л е н н е р а Студент ждал уже его. Беднота его комнаты поразила даже Вильгельма: тощий матрас в углу, круглый столик с зажженной свечой, этажерка со стопкой книг, вот и вся мебель. У л е н н е р а сидел другой человек, маленький, плотный, с выпуклыми черными глазами, с толстыми губами. Оба пожали Вильгельму горячо руки, а маленький п р и с т а л ь н о на него поглядел. Разговор шел о литературе, о России, с т е п н и Сибири, к о т о р о й студенты довольно плохо представляли себе. Настала минута перерыва. Вильгельм чувствовал себя неловко. Визит был бесцельный, тогда маленький, плотный. Глядя в у п о р н а Вильгельма сказал ему: "Мой друг Леннерд сказал мне, что вы интересуетесь нашим Карлом". Леннерд тихо приоткрыл дверь и посмотрел, не подслушивает ли кто. Вильгельм вопросительно взглянул на него. Карлом, Карлом Зандом, повторил маленький и, не дожидаясь ответа, заговорил, забулькал. Мы вам доверяем совершенно. Я знаю от л е н н е р а о каких книгах вы спрашивали. Вы были неосторожны. Слушайте же, дело Карла не погибло. Югендбунд растет не по дням, а по часам. Кровь Карла не пролилась даром. Организация рассыпана по всей стране. Но мы бессильно против всей Гидры, остается метрних, остается ваш император. Скажите одно, когда? Есть ли надежда? Вильгельм сидел слегка испуганный. Он развел руками. Все кипит, но непонятно, как и к чему. Значит, положение неясно, формулировал маленький, плотный. Да, неясно, колебался Вильгельм. Он стеснялся, у него было чувство, как будто его принимали за кого-то другого. Ну, сказал маленький, взглянув на л е н н о р а мы верим, Фридрих, не правда ли? Он быстро распростился с Вильгельмом, с л е н н о р о м и выбежал. Кто этот ваш друг? спросил Вильгельм у Леннара. Это наш секретарь, сказал Леннар, почему-то неохотно. Он был лично знаком с Зандом. Могу я вас попросить о принятии скромного подарка? спросил он Вильгельма немного погодя, и голубые глаза его потемнели от бедного человека, каков я. Примите на память. Бог весть, встретимся ли еще. Он выдвинул ящик у стола, огляделся кругом и удостоверившись, что их никто не видит, протянул Вильгельму овальный портрет Занде. Вильгельм пожал ему руку и они бросились друг другу в объятия. Это была внезапная дружба. которая между людьми старше двадцати пяти лет не завязывается. Она как солнечный день неверна. Ее забывают и если она иногда вспоминается, то от этого становится внезапно больно. Но без таких дружб жизнь была бы не полной. Глава шестая. Царь второй раз перечитывал записку. Эту записку ему передал всегда вежливый, всегда сияющий Бенкендорф. Царь не очень любил его. Этот молодой генерал быстро и ловко шел вверх. Он был уже начальником штаба гвардейского корпуса, но излишняя старательность его раздражала Александра. Голубые глаза Бенкендорфа глядели необыкновенно искательно. Он был чрезмерно близок к великому князю Николаю, чего ревнивый к власти царь не переносил. Говорили, что Бенкендорф похож лицом на царя. Царь отлично понимал качество доброты сиявшей в голубых глазах Бенкендорфа и п л е н я в ш е й женщин. Бенкендорф был бабник. И вот эта записка тоже удручала царя. Было начало июня. Он только что вернулся из Лайбаха в царское село и ему хотелось одного – отдыха. Царско-сельские липы, белые женские руки, полковая музыка, небольшой парад и смотр. Вот и все, что ему было нужно сейчас, и он с некоторой досадой склонился во второй раз над запиской н е в м е р у старательного Бенкендорфа, который мог бы с ней подождать, а записка была чрезвычайно неприятная. Несомненно, завелось в России какое-то весьма подозрительное тайное общество. Это уже не были масоны, с которыми, конечно, тоже было неладно. которые тоже совались не в свои дела и были неприятны, но общество, о котором писал Бенкендорф, было откровенно разбойничье, политическое с очень опасными чертами, с какими-то чуть ли не карбонарскими приемами, какие-то тройки, десятки, заседания. И все-таки Бенкендорф ошибается. Есть там какое-то общество, но не революционное. Зачем произносить слово революционное в отношении к России? Может быть, оно заражено критическим духом, но в России революции нет и быть не может. Царь не хотел читать с л о в о революционный. Он боялся этого слова и досадовал на Бенкендорфа. Критическое, критическое направление, никакой революции нет. Промелькнуло воспоминание о Семеновском полке, его полке, его лейб-гвардии, которая так бессовестно обманула его ожидания. Он боялся этого воспоминания как личной обиды. Он рассыпал семеновцев, он уничтожил полк, стер их память с лица земли. Полно, стерли? Да, да. Их тогда же перевезли в Свеаборг. Говорят, была буря. В это время суда уже не ходят. Они чуть не погибли. И хорошо бы, если бы погибли. Пусть, пусть не бунтуют. Сколько хлопот! А как хорошо бы все устроилось, если бы весь этот полк погиб там, где-нибудь на пути в с в е о б о р г а то пришлось перекинуть его на юг во второй и третий корпус, и Бог один ведает, чего они там еще натворят. Все это, конечно, дело рук умников, тех самых, о которых ему вот и Бенкендорф пишет, и полусумасшедший Каразин писал. И все-таки Бенкендорф ошибается. Никакой революции в России быть пока не может. Умников надо изъять, и критическое направление прекратиться. Он опять принялся читать. Общей части записки он не читал, пробегал ее глазами с неясным страхом, и слово "революция", промелькнувшее еще раз, заставило его снова поморщиться. Генерал перестарался. Не следует повышать его. Зато с величайшей аккуратностью царь читал имена, соображал, записывал их в книжку. Николай Тургенев, который немало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грезит г и л ь я т и н у ю и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать в надежде выиграть все при перевороте. Брался с профессором к у н и ц ы н ы м издавать журнал по самой дешевой цене для большого расхода, полагая издержки за счет общества, в котором бы помещались статьи к цели общества относящиеся. Содействовать всему обязаны были все члены. Также брались Чадаев, испытывавшийся еще для общества, к ю х е л ь б е к е р молодой человек с пылкой головой, воспитанный в л и ц е е теперь за границей с Нарышкиным и другие. Не угодно ли? Царь выглянул в окно и посмотрел на л и ц е й Отогрел змеи на своей груди, на своей собственной груди. л и ц е й к у н и ц ы н и этот. Сын маменькиной ф р е й л и н ы немец, прямо под боком, возмутительно стихотворение Пушкина, и все это творится у самого его дома, а ведь он сам, сам открывал этот лицей. Он подошел к шифоньерке с секретным замком и достал еще одну бумагу. Это был донос Каразина. Да, да, и этот вот предупреждает о лицее с т и х о т в о р е ц Пушкин. портрет Луверля, это прямо галерник какой-то, разбойник, и вот стихи возмутительные этого немца, злодеем грозный бич свистит и краску гонит и хланит и власть тиранов задрожала, не угодно ли Александр не без изящества поклонился. п о е л и к у эта пьеса была читана в обществе непосредственно после того, как высылка Пушкина сделалась гласную, то и очевидно, что она по с е м у случаю написана без всякого сомнения. Все это пишут и печатают б е с стыдно не развратники, запечатленные уже общим мнением, но молодые люди, едва вышедшие из царских училищ, и подумайте о следствиях такого воспитания. Александр недовольно выглянул в окно. несомненно, а р а з в р а т под боком, отрицание благого промысла всюду и всюду критический дух надо Аракчеева повидать. Что-то нужно опять предпринять непременно. И власть тиранов задрожала. Он усмехнулся. Мальчишка, теперь за границей. Он поморщился. Не следовало пускать. И записал Кюхельбекер. о р у ч и т ь под секретный надзор и ежемесячно доносить о поведении. Глава с е ь Леон, двадцать п е р в е д е в декабря тысяча восемьсот двадцатого года. Германцы доказали в последнее время, что они любят свободу и не рождены быть рабами, но между их обыкновениями некоторые должны показаться унизительными. ирабскими всякому к ним непривыкшему. к сему разряду в особенности принадлежит употребление качалок ортшезов. признаюсь, что в Дрездене, где нет извозчиков, в худую погоду полубольной я несколько раз принужден был пользоваться ими, но как воображу, что еду или что все равно несусь на плечах мне подобных, я всегда готов был выпрыгнуть. е щ ё менее показался мне обычай заставлять за деньги петь на улицах сирот, воспитывающихся за счет общественной. Больно видеть этих бедных детей в их длинных черных рясах и в огромных шляпах, каковые у нас при похоронах носят могильщики. Вечером они поют при ф а к е л а х тогда их напевы т о м н ы е протяжные, у ж а с н ы при тишине повсюду царствующий. вступая в жизнь, они уже должны быть проповедниками смерти, суда и разрушения. В Дрездене на новой площади всякий раз встречал я хор этих певчих. Они казались мне привидениями или усопшими, которые оставили кладбище, чтобы напомнить живым о привратности всего земного. Когда мы между к и л е м и с т р а с б у р г о м с Александром Львовичем Переходили пешком через мост, который соединяет и разделяет Германию и Францию. В сердце моем ожило воспоминание о моей разлуке с отечеством. Зеленые воды Рейна шумели у ног наших. Утро было ясно, тепло и тихо. д е л ь в и к поручил мне вспомнить о нем на берегах Рейна. С ним все друзья мои предстали моему воображению. Я вспомнил наши добрые вечерние беседы. где в разговорах тихих, полных чувства и мечтаниях вылетали за рейнским вином сердца наши и сливались в выражениях понятных только в кругу нашем, в милом семействе друзей и братьей. Глава восьмая Как только приехали в Париж, Вильгельм совсем забросил дела и почти не видал Александра Львовича. Правда, Александр Львович не очень обременял его занятиями, и секретарство Вильгельма больше ограничивалось разговорами да рассуждениями на самые разнообразные темы. Приходилось иногда и писать письма полуофициальные и довольно курьезные. В конце каждого письма Александр Львович неукоснительно справлялся о том, что играют сейчас в Петербургских театрах и каковы сейчас погоды в Петербурге. В Париже они прожили зиму. Вильгельм бродил по Парижу. В Лувре он простаивал перед Венерой Милосской по часам вместе с дюжиной приезжих англичан и англичанок. Шатался без цели по бульвару Капуцинов и пил дешевое вино в кабачках латинского квартала. О своем здоровье он и думать забыл. Грудь дышала необычайно легко. Париж был не весел. В нарядной толпе сновали шпионы. Людовик XVIII боялся заговоров. С некоторых пор по п я т а м за Вильгельмом всюду ходил маленький неопрятный человек, белокурый с водянистыми глазами. Человек был терпелив, заходил за Вильгельмом в кабачки и рассматривал в Лувре старые картины. Однажды, когда Вильгельм шатался по бульвару, какой-то человек в широко п о л о й шляпе оглянулся на него и остановился. Огромный рост Вильгельма, странная наружность, блуждающие глаза часто останавливали внимание французов, и что особенно было больно Вильгельму, француженок. Он отлично знал свое безобразие и к удивленным взглядам привык. Но человек смотрел слишком пристально. Это было дерзостью. Вильгельм вспыхнул и шагнул к нему. Знакомые косые глаза посмотрели вдруг на него, и человек сказал изумленно: «Гиом». Юхле вгляделся. Сильвер, черт возьми, это был Броглио. Броглио возмужал, располнел и хотя был косоглаз, но выглядел совершенным красавцем. С тех пор, как они кончили лицей, он словно в воду канул. Никто о нем ничего не знал. Они зашли в к о ф е й н ю В к о ф е й н е было много народу. Белокурый человек с водянистыми глазами, не то прикмахер, не то приказчик, сидел в углу. Рядом был пустой столик. Друзья уселись, заказали вдову к л и к о и начали вспоминать. Помнишь, как я боролся с Камовским? Говорил Сильвер и смеялся. Он смеялся не потому, что в его в о с п о м и н а н и и о Камовском было что-нибудь смешное, просто он был здоров, весел, красив и молод. Он встретил старого товарища, и они оба хохотали над каждым пустяком, который вспоминали. А я к о в л е в пояс, помнишь? Подсказывал Броглио. С этим человеком ладным, красивым и веселым Вильгельм чувствовал себя тоже здоровым, простым и, пожалуй, красивым. Они сидели за вдовой к л и к о Друг сказал Броглио, хмелея и о х о р а ш и в а я с ь что очень шло к нему: «Мы верно видимся в последний раз. Выпьм е же дружнее. От чего ты так грустен?» спросил Вильгельм. Броглио вздохнул и, кажется, не притворно: «Так и быть. Я тебе открою». Я Фил Эллен, то есть я за борьбу греков. Все наши за греков, за их независимость. Кто это ваши? – спросил Вильгельм. Сильвер оглянулся вокруг. Он сказал в а ж н о и довольно громко: «Неаполитанские карбонарии». Вильгельм жадно всматривался в Броглио. Неужели Сильвер, ты не шутишь? Не шучу, – ответил Сильвер, покачивая головою. Я скоро отправляюсь в Грецию. командовать отрядом. Он немного помрачнел, но взглянул на товарища с видом превосходства. Да, и когда придет весть о моей гибели, ты, друг, должен меня помянуть вдовой Клико. Он заметно рисовался. Вдову сменил уже резвый Аи. Вильгельм смотрел на друга с удивлением и даже страхом. Этот беззаботный Броглио, оказывается, гораздо больше пользы человечеству приносит, чем сам Вильгельм. Вильгельм начал жаловаться: "Сильвер, мне не везет. Меня всюду окутывают какие-то тяжелые пары. Это всюду кто-то меня выживает. Это судьба, Сильвер. Я хочу многое совершить. Я поэт, настоящий поэт. И что же? Женщины меня д и ч а т с я Они меня выгнали из России. Вильгельм был пьян и как-то все немного преувеличивал. Ему было очень хорошо и грустно." Я не знаю, где мне и на чем остановиться. Сильвер слышал только его последние слова. г и о м сказал он очень веско и просто, ты тоже должен поехать в Грецию. Вильгельм почти протрезвился. Он быстро взглянул на Броглио и задумался. Как это просто! Разрешить все одним ударом, ехать в Грецию, сразиться там и умереть. Он протянул руку Броглио. Неаполь, морской кабачок. Приезжай, вызовешь младшего. Вильгельм посмотрел на него жадно и радостно. Когда они выходили из кофейни, с соседнего столика сорвался маленький человечек, парикмахер или приказчик, и пошел в двух шагах от друзей, еле переставляя ноги и бормоча под нос песенку, так что прохожие со смехом на него указывали пальцами. Но когда прохожие не попадались, А друзья не оглядывались, походка у человека внезапно становилась ровной, а песенка обрывалась. Он прислушивался. Глава девятая Утром Вильгельм быстро оделся и заходил по комнате. м ы с л ь о Греции не п о к и д а л его. Не Апполь, Греция. Он знал, что если поедет туда, то назад не вернется. Поехать в Грецию значило поехать умереть. Смерть его не пугала. Он стоял под пулями, он двадцать раз мог умереть на каждой глупой дуэли. Его останавливало другое. Сколько несоведённых счетов, сколько начатых трудов. Ехать в Грецию было героизмом, и вместе с тем это было похоже на бегство. Он почему-то вспомнил, как Дуня посмотрела на него тогда у тетки Брейдкопф. Он шагал по комнате. Слишком просто разрешалось всё. И тоска и неудачи одним махом. Это слишком короткий путь. Он вспомнил Пущина, что бы сделал Пущин на его месте, и он никак не мог себе представить Пущина в Греции. Пушкин тот бы непременно сбежал в Грецию. Как ужасно, что нельзя ни с кем посоветоваться. Как нужен теперь был ему г р и б о е д о в В дверь постучали. Вошел слуга. Александр Львович просит вас к себе. Вильгельм прошел в апартаменты Александра Львовича. Нарышкин снял себе отель в Париже, большой, нелепый и неудобный. У Александра Львовича был особый талант. Он нигде и никогда не мог устроиться удобно. Может быть, поэтому судьба ему послала такого секретаря, как Вильгельм. Александр Львович только что получил дурное письмо от Марии Алексеевны. Так как сердитые письма от Марья Алексеевна приходили часто, то Вильгельм сразу по выражению лица старика догадался об этом. Марья Алексеевна была 30 лет назад красавицей и до сих пор никак не могла этого простить своему мужу. Ее вечно обходили наградами, муж тоже недостаточно ее ценил. Она была большая политикантка, знаменитая сплетница и держала в страхе весь светский Петербург. Мария Алексеевна, собственно, и настояла на поездке за границу, но в последний момент вдруг заупря м и л а с ь и осталась одна в Петербурге. Теперь она терроризировала Александра Львовича своими письмами. Александр Львович смотрел на Вильгельма жалобно. Вильгельм Карлович родной заговорил он брюзжа. Тут отношения два-три надобно написать князю Иван Алексеевичу, да еще к о е кому. Винюсь, что обеспокоил. Вильгельм развернул бумаги, приготовился слушать Александра Львовича, но тот и не думал говорить о делах. А то отложим, сказал он вдруг нерешительно. Отложим, решил с я он окончательно. Он смотрел на Вильгельма грустно. Я ведь вас люблю, Вильгельм Карлович, неожиданно сказал он. Бог с вами, прям люблю. Вильгельм в замешательстве поклонился. Я тоже вас люблю, Александр Львович. Пробормотал он. И знаете ли, что, сказал Нарышкин, в России брюхом хочется. Я, пожалуй, здесь до весны не досижу. Я к себе в Курск поеду. Я французами, батюшка, тридцать лет назад еще о б ъ я л с я Если б не Марья Алексеевна, я бы с места не скрянулся. Александр Львович задумался. И знаете ли, государь мой, сказал он Вильгельму, едемте вместе ко мне. Мой оркестр Рожковый вы услышите, вам тошно а гранд-опера станет. Вильгельм слушал с каким-то тайным удовольствием. Он знал, что на сумасбродного Александра Львовича просто стих нашел, а через час он выйдет диковинным цугом в Булонский лес, будет г р а с и р о в а т ь как природный парижанин и к вечеру благополучно забудет Россию, Курск и Рожковый оркестр. Но Александр Львович в такие минуты бывал ему очень приятен. И по совести, лукавствовал, склонив толстую голову Александр Львович. Я даже убейте меня, не могу понять, что забес нас с вами в настоящее время в этот отель засадил, в котором даже понять ничего нельзя, так все разбросано. Когда в России и удобно, и тепло, и главное все понять можно. Все, улыбнулся в о п р о с и т е л ь н о Вильгельм. Все, с удовольствием отвечал старый куртизан. Здесь, скажем, что теперь поют. Фаридан де и он запел, потряхивая головой с вызывающим либерализмом новую песню Беранже. л я Фаридан де, бери-би, бери-би. Примечание: непереводимый припев б е з с м ы с л а Бери-би – род карточной игры. Конец примечания. н и ч е г о не понять. Бери-би, бери-би. Повторил он отлично г р а с с и р у я и любуясь словечком. А у нас все понятно. Баюшки, баю. Вильгельм з а х о х о т а л Александру Львовичу тоже его шутка необычайно понравилась, и он повторил еще несколько раз с торжеством, глядя на Вильгельма. Бери-би, бери-би, то-то и есть. И потом добавил с корговоркой, отвечая себе уже на какую-то другую мысль. Чуть ли он не проигрался накануне в бери-би. С пустой головой сюда можно, с пустыми руками никак. Когда Вильгельм вернулся к себе, решимость его поколебалась. г р е ц и я его м а н и л а но красавца Броглио он вспомнил даже с некоторым неудовольствием. Все было не так просто. В Грецию вел какой-то окольный путь. С пустыми руками туда ехать нельзя было. Бери-би, вспомнил он Александра Львовича и рассмеялся. Он выглянул в окно. Весенний Париж был сер и весел. Толпы гуляли по улицам, слышался порою женский смех. Где теперь Пушкин? Каково Александру в грязных южных городишках? Что д е л ь в и к поделывает? И Вильгельм сел ему писать письмо. Завтра у него был важный визит к Бенджамену Констану, который взялся устроить Вильгельму чтение лекций о русской литературе.